Глава восьмая. Пончиковая экспансия. Маша, теперь, чем бы я ни занималась, перед глазами постоянно витал образ герца Гарлигонского. Я вспоминала каждый миг нашей прогулки по улице Пресвятой Матильды и то, как жарко Норман прижимал меня к себе, когда спас от гадких подвыпивших мужланов. Интересно, есть ли у Нормана подруга? Если да. Наши объятия засчитываются как измена. А герцог и раньше не избегал физического контакта. Норман меня и на руках носил, и на плечо закидывал, и из-под копыт коня выдергивал, как морковку из грядки. Разведка донесла, что невесты у герцога пока нет. Какое счастье! Но только пока, потому что экспедиция, в которую отправился Норман, как раз для того и была затеяна, чтобы доставить в Эвалет его суженую. «Итак, наш премудрый правитель отправился в местность под названием Цветной мир, где проживает дева, предназначенная богиней Анзарии, ему в невесты», — зачитала нам Лира информацию из городского листка. Вечером на кухне мы приходили в себя после напряженного трудового дня. У меня от тоски сжалось сердце, а я-то опрометчиво пожелала Норману вернуться из поездки с победой. «Кто ж знал, что речь идет о его невесте?» «Эта болотная девица, еще и святую Анзарию, умудрилась перетянуть на свою сторону. Почему богиня защищает ее интересы?» «А где находится цветной мир?» — спросила у боженки. «Здесь вы валите все здания серые или черные, а там, наверное, очень красиво». «Может, это в районе сиреневого кряжа?» — предположила Лира. «Или где голубое озеро?» — сказала Жаклин. «В любом случае, герцог обязательно привезет сюда свою невесту, и потом будет свадьба! Ах!» Восторженно воскликнула Лира и заломила руки на груди. «Вам только свадьбу подавай!» — мрачно пробубнила я. С головой погрузилась в работу, и это помогало отвлечься от мысли о Нормане и его невесте, а то я уже основательно зациклилась в этом вопросе. «На неделе мы провели ребрендинг-таверны», Вик с помощью магии переделал наш фирменный логотип. Теперь на вывеске и на салфетках красовался туфон, сжимающий в лапках пончик. Да, мы стартовали с нашим новым проектом. Для усиления эффекта мы провели несколько акций. Во-первых, в таверне состоялась презентация, на которую я пригласила местную прессу. Это были владельцы листков, где печатались городские новости. Во-вторых... Мы организовали рекламную рассылку, отправили наборы пончиков в самые известные семейства Ивалета. В красивых коробках, перевязанных атласными лентами, лежало по четыре пончика с разными посыпками и помадками — малиновой, шоколадной, ванильной и ежевичной. Само собой, на каждой коробке красовался логотип нашей таверны. В-третьих, мы провели закрытую дегустацию пончиков, куда пригласили избранную публику — Потом нам сказали, что приглашения, которые мы раздавали бесплатно, спекулянты перепродавали по баснословной цене. Вот такой ажиотаж мы устроили. И не зря. Уже первая неделя продаж показала, что пончики — выгодное направление. У Боженки разбушевалась фантазия. Она придумывала, какие еще начинки и помадки можно использовать. «Попробуем добавить стружку грасового корня». «Что это за зверь такой?» Особый ингредиент, увеличивающий потенцию. Ого! Стружку будем закупать в Иролиане. У нас в лесах тоже растет Грассов корень, но его не заготавливают. Уж слишком трудоемкий процесс. Очень быстро слава о наших пончиках распространилась по всему Ивалету. К нам даже прислали гонца из мэрии с просьбой провести демонстрацию новинки. Мы с Бажанкой решили прихватить на прием пончика в качестве живого талисмана. Для визита в мэрию я облачилась в новое платье, очень эффектное, из синего шелка с белыми кружевными вставками. Да, я уже могла себе позволить шелковое платье, так как Баженка платила мне щедрый гонорар за мои пиар-услуги. А вот подруга даже и не подумала принарядиться. Она, как обычно, надела свою унылую вдовью хламиду темного цвета и даже не согласилась перехватить голубой лентой волосы. Утром во вторник мы наняли фиакр с откидным верхом и отправились в мэрию, где провели успешную презентацию. Наши пончики вызывали удивленные взгляды сотрудников мэрии, а когда началась дегустация, мы услышали массу комплиментов. Чтобы уж совсем добить публику, я придумала трюк. Наш Туфон должен был на задних лапках подбежать к мэру и вручить ему маленькую коробочку с одним пончиком. Мы порепетировали в таверне. Когда настал нужный момент, Пончик бодро засеменил к главе города, удерживая в передних лапках коробку. Но в последнее мгновение вцепился в бант зубами, заложил крутой вираж и ломанулся прочь из зала, оставив мэра стоять с пустыми руками и разинутым ртом. — Ща, разбежался, держи карман шире, а рожа-то не треснет! — прозвучал в моей голове голос Пончика. «Да что же это за туфон мне такой достался? Наглый и невоспитанный!» Но мэр с пониманием отнесся к проделке пончика. Глава города, невысокий упитанный мужчина в возрасте слегка за сорок, только рассмеялся, а вслед за ним захохотала вся его свита. «Ох уж эти туфоны!» — сказал мэр. «Они известные проказники. Ваш толстяк — тот еще фрукт». «Сам ты жирный!» Донеслось из-за двери зала, но этот вопль услышала, конечно, только я. Когда мы нашли пушистого пройдоху в коридоре, он самозабвенно чавкал пончиком мэра. Он не смог развязать бант на коробке, поэтому просто растерзал картонку. Вся у туфона была в крошках и кусочках глазури. «Нет, ну а что, мне с голоду умереть? Я не доедаю». «Да, конечно, мы тебя не кормим, ты у нас голодаешь», — покачала я головой. Знаешь, люди говорят, наглость — второе счастье. Это про тебя, Пончик. Когда мы вышли из мэрии, Баженка прижала ладони к пылающим от волнения щекам. Она не могла поверить, что очутилась на приеме у мэра и выступала перед городской знатью, да еще и кормила всех своей выпечкой. «Неужели это произошло со мной?» — пробормотала она удивленно. «Я же скромная хозяйка захудалой таверны». «Уже не захудалой!» Напомнила я, обижаете, мадам. Наша таверна прославилась на весь эвалет. Это точно. Спасибо тебе, Мари. А когда на следующий день, после презентации, нам принесли свиток из мэрии, и мы узнали, что Дэри Таноган предлагается стать официальным поставщиком пончиков, тут Боженка и вовсе расплакалась. Я буду официальным поставщиком мэрии. Это же такая честь! И гарантированный доход. Да я мечтать о таком не смела. Теперь я начну копить деньги, чтобы отправить Вика в академию. Он будет развивать свой дар. Баженка обняла меня и поцеловала. Это все ты, Маша, это все ты. Как мне тебя отблагодарить? Да ведь я тоже не в накладе. Ты заплатила мне хороший гонорар. Итак, наш пончиковый проект выстрелил... И результаты превзошли самые смелые ожидания. Мы отметили нашу победу. Поздно вечером, проводив последнего клиента, собрались все вместе за праздничным столом: Один подросток и шесть женщин: Вик, я и Баженка, Лира и Жеклин, новая служанка и повариха. Я продолжала сотрудничество с Дейрой Лисбон. С этой клиенткой было не так-то просто. Желчная и подозрительная Лизбониха очень сильно отличалась от милой боженки. Мне приходилось танцевать с бубном, чтобы убедить мадам потратить лишнюю копеечку. Каждый рант Лизбониха отдавала сбоям, но при этом ждала сказочного эффекта от любых вложений. Между прочим, готовила Дейра не так, чтобы очень. Моей боженке она в подметке не годилась, но таверна госпожи Лизбон находилась в удачном месте, недалеко от городских ворот, а путники, которые в ней останавливались, отличались непритязательным вкусом. О том, чтобы организовать рекламные акции, подобные тем, что я делала для Боженки, даже и речи не шло. Лизбониха бы задушилась, если бы ей предложили устроить бесплатную дегустацию. Пришлось пойти другим путем. Я договорилась с возницами дилижансов, что они будут раздавать рекламки пассажирам, прибывающим в Ивалет. Путешественникам даже искать ничего не надо. Заезжаешь в город, и вот она. Таверна Дейра лисбон где можно снять аккуратную комнату или плотно пообедать. Мне не удалось раскрутить вредную клиентку на покупку почтового артефакта. Пришлось потратить личные средства. За четыре серебряных рандира я получила в свое распоряжение местный аналог нашего скайпа. Надевала на палец волшебное кольцо, активировала его — и передо мной возникал экран, а на нем вечно недовольная физиономия Дейры Лизбон. Чудо! Не надо бежать через полгорода, чтобы решить какой-то вопрос с клиенткой. Втайне я надеялась, что смогу записать почтовый артефакт в накладные расходы, когда буду выставлять финальный счет Лизбонихи. Но интуиция подсказывала, что особо на компенсацию рассчитывать не стоит. Благодаря деньгам, полученным от Боженки и Дейры Лисбон, я смогла арендовать маленький офис в соседнем доме. Истратила огромную сумму пять золотых рандов, чтобы снять помещение, купить лицензию в мэрии и зарегистрировать вывеску. Но мне сразу же вернули обратно три золотых. Оказывается, начинающие предприниматели в Орлигонии получают суду на развитие бизнеса. Сжав в кулаке три золотых ранда, я с нежностью подумала о герцоге Орлегонском. Наверное, он сам придумал такое правило. Как это дальновидно! Недаром его считают мудрым правителем. Итак, я открыла собственное рекламное бюро. Вик нарисовал для меня вывеску. Я решила назвать свое агентство «Бюро магического пиара». «Маш, так у тебя же нет магии», — удивился Вик и почесал нос. «Так ведь речь не обо мне, а о пиаре. Он точно магический. Реклама — это волшебство. Разве то, что я сделала для нашей таверны, нельзя назвать магией?» «Ну, типа да», — согласился Вик. «Тогда рисуй». Вскоре мой помощник укрепил вывеску над входом в офис. Крыльцо было крошечным, само помещение на первом этаже шестиметровым. Но ведь это только начало. С такими темпами... Я скоро открою роскошный офис в центре Евалета, А если захочу, в будущем отправлюсь покорять эрелиан начну сотрудничество с лунными драконами. Даже не знаю, как они там у себя обходятся без моих рекламных услуг. Трудно им, наверное, приходится. Каждый день я настороженно ждала городских новостей, выхватывала информационные листки из рук мальчуганов-распространителей, прислушивалась к обсуждениям в таверне. Боялась узнать, что герцог возвращается из экспедиции с невестой. Да чтоб ей пусто было, этой девицы, Сидела бы в своем цветном мире и не рыпалась! Чем она заслужила такого роскошного жениха? Я вспоминала три наших встречи с Норманом, любовно прокручивала в памяти мельчайшие детали. Кстати, а как в тот вечер герцог очутился на нашей улице? Как его занесло в захолустный квартал города? Норман сообщил, что получает информацию о всех иномирцах. В мэрии, когда я оформляла документы, я указала, что работаю в таверне на улице Пресвятой Матильды. Неужели герцог не просто так решил прогуляться в нашем квартальчике, а специально, чтобы встретить меня? «Эх, Маша, фантазия у тебя буйная». От сладких грёз о Нормане меня отвлек новый клиент. Материализовался самостоятельно, искать не пришлось». Дверь моего офиса открылась, и я увидела импозантного и привлекательного господина в возрасте под пятьдесят, в фиолетовом камзоле, расшитом серебряным голуном. Мужчина был невысоким и поджаром, как гончая. В густой темной шевелюре уже серебрились пряди, а лицо было изрезано морщинами. Он сразу же уставился на меня с удивлением и интересом, словно не ожидал увидеть за дверью бюро юную особу. Казалось, сейчас он скажет, «Девочка, а дома есть взрослые?» Дейр Ташира, коннозаводчик, владелец конюшен», — отрекомендовался он. «А вы?» — Мэри Лотт, хозяйка бюро магического пиара. Серьезно? Хм, не ожидал, что вы так молоды. Ну что ж, вас мне порекомендовал родственник Дейры Лисбон. Вы ощутимо подняли выручку этой госпоже. Я тоже хочу воспользоваться вашими услугами». «Отлично. Давайте обговорим детали. Сначала мне нужно узнать о вашем бизнесе». Я заинтересованно общалась с клиентом. Дейр сразу изъявил желание истратить совершенно безумные деньги на рекламу своих конюшен. Это мне очень понравилось. Не понравилось другое. Ташира буквально пылал жаром, как нагретая печь. Его взгляд постоянно упирался в мою декольте, жадно шарил по груди и талии. Интуиция подсказывала, что сотрудничество с этим типом будет похоже на пикник посреди саванны, где бродят голодные львы. Но желание заполучить выгодного клиента затуманивало мой мозг. Есть же у меня мозг. Есть. Но сейчас в нем пульсировала одна единственная мысль. «Хочу получить гонорар в размере двадцати рандов. Хочу, хочу!» «Ух, как я развернусь! Например, сделаю в офисе ремонт!» В конце нашего диалога Дэр Ташира с улыбкой откинулся в кресле, Рассеянно осмотрелся. Да-да, тут, между прочим, на стене полочка, а на ней ваза с засушенным цветочком. Дизайн. Смотрите и наслаждайтесь. Но нет, Дэра Ташира явно волновал не гербарий, а мои волосы, щеки, грудь. Мари. Насколько я понимаю, вы перемещенное лицо? Да. Домой вернуться не хотите? Нет, мне здесь хорошо. Вот как? А если судить по вашему офису, дела у вас не так, чтобы очень. Я только начинаю. А где вы живете? Прямо тут? Нет, у меня есть комната в таверне напротив. Да, я продолжала жить на втором этаже веселого пончика и не собиралась оттуда съезжать. Вам нужна поддержка в нашем мире. Вам нужен покровитель, Мари. Я едва не поперхнулась. Этот Дэр не церемонится, он сразу берет быка за рога. Я готов оказать вам покровительство, юная леди, в обмен на эксклюзивное внимание к моей персоне. Не понимаю, о чем вы, дорогой Дэр Таширо. Глупо хихикнула я, включив дурочку. А спина заледенела от ужаса. Тонкие губы, крепкая челюсть и острый взгляд заводчика говорили о том, что этот мужчина привык добиваться своего. Такому лучше прямо в лоб не отказывать. Мало того, что лишусь клиента, так еще и наживу врага. Очень хорошо знаю, насколько мстительными бывают мужчины, когда не получают желаемого. Все-таки у меня опыт тридцатилетней женщины, хотя Дейр Ташир видит перед собой двадцатилетнюю девчонку. Что тут непонятного, глупышка? с отеческой улыбкой произнес заводчик: Я мужчина привлекательный, любвеобильный и полный жизненных сил. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Я сниму для тебя дом в пригороде и офис в центре. Можешь и дальше заниматься этим своим магическим э, пиаром. Ох, да Иртошира. Шел бы он подальше со своей любви обильностью. Но что же мне ему ответить? Что?